Глава 16. Закончив ужин, Юлий удовлетворенно вздохнул. Повозки в обозе буквально ломились от съестных припасов, вывезенных из Дирахия. Впервые за время пребывания в Греции его солдаты смогли поесть вдоволь. Теперь они маршировали со свежими силами, и даже холод как будто стал менее жестоким. Собравшиеся в шатре Цезаря полководцы были в отменном настроении — Они с радостью поедали мясо и хлеб, испеченный из греческой муки, и запивали отличным греческим вином. Все казалось еще вкуснее от того, что взято из припасов Помпея. Юлий смотрел на семерых, собравшихся в шатре. Своими полководцами он гордился. Впереди тяжелые дни, так почему же теперь друзьям не пошутить и не посмеяться? Они обвели Помпея вокруг пальца и к тому же вынудили согласиться на перемирие в обмен на дирахию. Командиры радовались этому удачному ходу гораздо больше, чем легионеры, которых лишили удовольствия разграбить город. Но солдаты по-прежнему благоговели перед своим командующим, и недовольный ропот быстро стих. Все ликовали. Главного сражения до сих пор не было, а противник уже посрамлен. «Позвольте мне отвлечь вас от чревоугодия», — Юлий побарабанил пальцами по столу, чтобы привлечь внимание пирующих. «Наши лазутчики принесли новость», — Он икнул, прикрывая рукой рот, и улыбнулся, вспомнив долгий и трудный марш к Деррахию. «Боги опять милостивы!» Юлий часто ругал себя за излишнюю самонадеянность, но последние события лишь доказали то, чему он всегда верил. «Боги любят его!» Дождавшись, пока взгляды обратятся на него, Юлий продолжил. «Армия Помпея по-прежнему в Деррахии. Командующий направил все усилия на достройку своей стены». И это после того, как мы доказали, что проку от нее никакого. Октавиан восторженно шлепнул Домиция по спине, и Юлий улыбнулся воодушевлению друзей. В самом городе у нас всего один человек, а Цицилий не смог до нас добраться. У нас есть только донесение лазутчиков. Наверное, прежде чем снова начать боевые действия, Помпей хочет сделать город совершенно неприступным, а может, он просто разучился воевать. Диктатор уже не тот. Когда я вспоминаю его сражение против Спартака, вижу, что Помпей совершенно переменился». «Состарился?» — вставил Регул. Юлий обменялся с ним взглядами. Регул знал диктатора лучше, чем любой из них. «Ему нет еще и шестидесяти, и я не знаю, с какой стати он занят исключительно обороной. Людей у Помпея в два раза больше, чем у меня, а он притаился в Деррахе и ничего не предпринимает, только строит стену, чтобы не пустить нас к себе». «Боится нас, наверное», — заявил Октавиан, усердно расправляясь с Солониной. «И правильно, недаром мы поводили его за нос через всю Грецию. И потом, благодаря твоему великодушию, сенаторы получили своих жен и детей целыми и невредимыми. А ведь ты мог и сжечь этот Деррахий». Юлий задумчиво кивнул. «Я надеялся, что некоторые из легионов Помпея захотят перейти к нам. Я все для этого сделал, разве что не поехал туда сам, чтобы попросить их». И все же таких, кто готов отречься от Помпея и Сената, пока совсем мало. На стенах города сообщают лазутчики. Выставлено 80 голов. Столько достойных воинов захотело перейти к нам. Однако их поймали. Тем не менее, кое-кому удалось добраться до нашего лагеря. «Не помогут ему казни», — заметил Домиций. «Чем больше народу диктатор казнит за дезертирство, тем меньше будут его уважать». Мы-то вернули им Дирахий, ни один волосок не упал с головы жителей. Убивая своих, он льет воду на нашу мельницу. «Надеюсь, что так. До сих пор к нам перешли очень немногие», — сказал Юлий. «Подобная преданность диктатору — весьма серьезное препятствие». Он поднялся и начал мерить шагами шатер. «Численность противника не уменьшается, и, стало быть, мы ничего не добились, кроме небольшой передышки. Надолго ли нам хватит мяса и зерна?» Помпеи могут подвозить запасы морем, а нам приходится тащить их на себе. Юлий покачал головой. «Хватит нам проявлять великодушие. Я пытался обойтись без кровопролития, но, видно, пришло время пойти на риск». Юлий поднял пергамент с донесением лазутчиков и перечитал еще раз. Ради строительства стены Помпею пришлось разбросать легионы по округе. В самом дальнем месте укреплений стоят всего шесть когорт, «Если я возьму хотя бы один легион, оставив здесь тяжелое орудия, я отрежу эти когорты от основных сил и таким образом ослаблю противника. И что более важно, для привлечения его солдат на нашу сторону нам нужна серьезная победа, и тут мы сможем ее одержать». Когда гости поняли, что дни выжидания и бездействия позади, настроение в шатре сразу изменилось. Яства были позабыты, полководцы смотрели на своего командующего, и от привычного возбуждения по спинам пробежал холодок. «Я не собираюсь втягиваться в большое сражение, господа. Один быстрый удар, и тут же назад. Помнишь, Циррон, как мы бились с Митридатом на этой земле? Сделаем то же самое снова. Уничтожим противника и отступим, пока Помпей не успел бросить на нас основные силы». Цезарь остановился, глядя на своих верных товарищей. Домиций, ты поведешь четыре когорты и атакуешь неприятеля с одной стороны, а я атакую с другой. На нашей стороне темнота и внезапность, так что все продлится недолго». «Хорошо, господин», — сказал Домиций. — «а хватит ли четырех когорт?» «Вместе с четырьмя моими — вполне. Чем меньше отряд, тем легче ему проскочить незаметно, а если нас будет больше, Помпей может узнать и успеет приготовиться». Тут важна скорость. Быстро доберемся туда под покровом темноты, сокрушим их и быстро исчезнем. Юлий задумчиво потер лоб. Надеюсь, мы вынудим Помпея приступить к действиям. В таком случае нужно переместить все легионы к югу, туда, где лучше условия для обороны. «А если он не двинется?» — спросил Цирон. «Значит, он совсем утратил мужество. Думаю, сенаторы попытаются найти ему замену среди греческих офицеров. Я снова начну переговоры». «Любые действия, которые противник предпримет без Помпея, можно объявить незаконными, и тогда к нам захочет перейти гораздо больше народу». Юлий поднял чашу с вином, приветствуя соратников. «Ночь сегодня безлунная. Раз они не хотят идти, мы сами пойдем и сразимся с ними». Строительству стены не было конца. Работы не прекращались даже темной зимней ночью. Люди трудились посменно при дрожащем свете факелов». Лабиан слушал с вершины холма, как командиры отдают распоряжение, как перекликаются строители. Его легионеры пристраивали укрепление к стене вокруг Дирахи. «Это безумие!» — пробормотал он сквозь зубы. И хотя Лабиан стоял на холме совершенно один, он оглянулся, не слыхал ли кто. Когда Помпей получил дирахи обратно, Лабиан обнаружил, что тот почти утратил боевой дух. День за днем ему приходится наблюдать, как Помпей упускает возможность закончить войну. Столько сил тратится на строительство укреплений вокруг города, которое уже не имеет никакого стратегического значения. В порт, правда, доставили кое-какие припасы, однако терять время на защиту небольшого клочка земли, пока Юлий бороздит Грецию вдоль и поперек, все в Лабе не восставало против подобного безобразия. Даже себе он признавался с трудом, что Помпей боится». Болезнь ли тому причиной, столь тщательно, но тщетно скрываемая Помпеем, или просто ему изменила мужество? Лабиан не знал и не хотел знать. Так или иначе, величайшая армия, какую видела Греция за последние годы, развращалась от безделья или строила ненужные укрепления. Преданные раньше сенату легионеры становились угрюмыми и настороженными. Лабиан приходил в ярость. Сегодня утром по приказу Помпея казнили четверых солдат — в официальных записях значится, что солдаты наказаны за дерзость, хотя дерзить они начали после того, как их осудил Помпей. Началось с другого. Легионеров высекли за игру в кости во время дежурства. У троих хватило глупости выказать недовольство. Лабен судорожно сжал кулак. Полководец хорошо знал одного из солдат, но не успел за него заступиться, и теперь переживал. Он хотел просить Помпея о помиловании, а тот отказался принять заместителя, пока не свершится казнь. «Наверное, думал Лабиен, страх заставляет видеть врагов даже в собственном окружении. Помпей вымещает свой проигрыш на легионерах, и хуже всего то, что они отлично все понимают и презирают командующего. Лабиен чувствовал их беспокойство и растущую злобу. Рано или поздно при таком обращении взбунтуются самые преданные солдаты». В атмосфере недоверия Лабиану постоянно приходилось рисковать, и его это бесило. Когда заместитель командующего пытался посовещаться с Помпеем, его попросту выставляли. Тем не менее приказы продолжали спускаться по инстанциям. Лабиан не мог допустить, чтобы подчиненные видели слабость командующего. Каждое утро полководец отдавал строгие приказы и распоряжения, как если бы они шли от Помпея. Лабиан надеялся, что диктатор придет в себя — Заместитель смертельно рисковал, а Помпея по-прежнему интересовало только строительство стен, торчащих на равнине точно какие-то уродливые наросты. Командующий подгонял и подгонял, и люди буквально гибли на строительстве, а дух легионеров падал с каждым днем. Солдаты, в отличие от Помпея, понимали, что их силы расходуются понапрасну». Сегодня утром Лабиану пришлось, вот до чего дошло, отослать прочь трибунов, которые явились к нему, желая обсудить вопрос о снятии Помпея с должности командующего. Офицеры словно не соображали, что Лабиан не может допустить никаких колебаний. Он должен демонстрировать безоговорочную верность Помпею, иначе развалится вся цепь инстанций. Лабиана поразила глупость трибунов. «Разве можно даже предлагать такое?» Кроме того, если старшие командиры осмелились высказать подобную мысль, значит, разложение наверняка проникло и в самые низшие слои армии. Совсем скверно. Лабиана, видимо, не услали подальше от города просто по случайности. Помпей, похоже, сомневается в нем. Он вообще стал слишком подозрителен. В последний раз командующий соизволил принять Лабиана, когда в лагере обнаружили одно из посланий Цезаря. Помпей в бешенстве кричал, что окружен предателями и грозил всем страшной карой. За распространение писем грозила смертная казнь, однако они продолжали появляться. Помпей прочитал письмо вслух. При этом в уголках его рта скапливалась белая от мела слюна. На следующий день он нагрянул с проверкой в легионы, стоящие вокруг города, и безжалостно наказывал за любую ничтожную провинность. То, о чем нельзя говорить вслух, Лабиан и прошептал сейчас, стоя на холме. «Если Помпей не оправится от болезни или трусости, он погубит всех». Думать об этом было тягостно, но Лабиан понимал — настанет час, когда ему, возможно, придется принять командование. Сенаторы его поддержат, если найдут в себе отвагу противостоять влиянию Помпея. Срок диктатуры, которую сенат должен подтверждать раз в год, истекает на днях. И теперь либо диктатуру продлят, либо Помпею придет конец. Если он попытается командовать легионами без мандата, Лабиану придется воспрепятствовать. Начнется настоящий хаос — «Одни легионы пойдут за Помпеем, а другие дезертируют к Цезарю, и таких, наверное, будет больше». Лабен содрогнулся, стараясь уверить себя, что это от холода. Юлий распростерся на твердой земле, и в него постепенно просачивался ледяной холод. Подлесок был совсем редкий, но темнота скрывала Юлия и его легионеров. Вот уже час наблюдал он за строительством стены, подмечая каждую подробность». «Солдаты, перенося бревна и камни, не расстаются с оружием. Однако, если бы неприятель ждал нападения, то расставил бы дозорных не только у самой стены, а на несколько миль вокруг». Юлий нервно кусал губы. «Вероятно, отсутствие часовых означает, что поблизости есть и более крупные силы, готовые прийти на помощь по сигналу Горна. Проверить это можно, лишь перейдя линию укреплений, а между тем все готово для атаки. Домицей с двумя тысячами воинов из третьего заходит с севера». По сигналу Юлия они одновременно ударят в лагерь с двух сторон. Если боги даруют удачу, все кончится очень быстро. Юлию пришло в голову, что Брут, который теперь среди врагов, тоже раздумывает, как бы провести ночную атаку. В Галлии они вместе ходили на ночные вылазки. Предупредил ли Брут Помпея о такой возможности? Юлий сердито дернул головой, раздраженный неуместными мыслями. Подобные раздумья до добра не доводят, ему приходилось видеть, как излишняя предусмотрительность оборачивается промедлением. Юли сжал челюсти, чтобы не дрожать от холода, и заставил себя думать о предстоящем сражении. Часовые вышагивали по периметру лагеря, отмеченному рядами горящих ламп. Стоило воину отойти от лампы, он полностью исчезал в темноте. На стене тоже горели огни, длинная мигающая цепочка тянулась в направлении Дирахия. Юлий посмотрел на небо. Венера уже высоко. Значит, Домицию должно было хватить времени, чтобы добраться до места. Юлий осторожно вынул меч, и вокруг тут же послышался легкий шорох. Это воины Третьего последовали его примеру. Ни словом, ни шепотом, ни лязгом не потревожили они ночную тишину. Третьим раньше командовал Брут, отчасти поэтому Юлий взял именно его. Люди Третьего рвались в бой сильнее всех прочих. После бегства командира легионы страдали от унижения и насмешек. Солдаты до сих пор переживали свой позор. Сегодняшняя ночь поможет им вернуть прежнюю гордость. — Передайте лучникам, чтобы приготовились, — прошептал Юлий, пригибаясь так низко, что чувствовал запах земли. Лучников была целая сотня. Они должны подать сигнал, выпустить горящие стрелы. И, кроме того, смогут нанести врагу немалый урон. Цезарь невольно вздрогнул, увидев, как из кремней полетели искры. Лучники старались заслонить их своими телами. Вдруг какой-нибудь зоркий стражник увидит и раньше времени поднимет тревогу. Но вот огонь загорелся, побежал, и запылала вся сотня стрел. Юлия облегченно вздохнул. «Сигнал!» Скомандовал он, и огненные полосы прорезали небо. Домиций увидит огни и придет, и вместе они сметут неприятеля. С криком за мной Юлий встал и понесся вниз по склону холма. Остальные последовали за ним. Домиций двигался ползком и останавливался только за тем, чтобы определить по звездам путь. Он приближался к солдатам Помпея с обратной стороны недостроенной стены и ориентировался на их же огни. Караулов тут не оказалось, и четыре когорты Домиция пока оставались незамеченными. Командир молил богов, чтобы так было и дальше. Юлий не сможет атаковать лагерь в одиночку. Домитций гордился доверием Цезаря, хотя под грузом ответственности испытывал сильнейшее напряжение. Ползти в темноте было нелегко. Глаза щипало от пота, но когда Цезарь даст сигнал, Домицы непременно будет на месте. Он оглянулся на своих людей. Солдаты вымазали лица углем и превратились в невидимок. Когда легионеры поднимутся на ноги и побегут в атаку, противнику покажется, что они возникли из пустоты. Домицы недовольно буркнул, в ребро воткнулся острый камешек. Хотелось пить, но воды в эту стремительную вылазку не взяли». Немыслимо тащить ползком мех с водой или даже щит. Единственная ноша — мечи, и даже они затрудняли продвижение, цепляясь за траву и корни. Вернулись двое разведчиков, их посылали разведать путь. Ползком, приблизившись к Домицию, они неожиданно появились из темноты, и командир вздрогнул. «Господин, впереди река!» — прошептал тот, который лежал ближе. Домиций перестал ползти. «Глубокая?» «Похоже, да». Она прямо у нас на пути. Командир поморщился. Медлить нельзя, однако пришлось приказать всем остановиться. Венера входила в зенит, и Юлий скоро пойдет в атаку, уверенный, что Домиций уже на месте и готов его поддержать. Домиций поднялся и, согнувшись, побежал сотню шагов. Услышал плеск воды и увидел подвижную темную массу. Полководца охватила тревога. «Широкая?» «Не знаю, господин», — ответил солдат. «Я зашел по грудь и вернулся, чтобы предупредить. Течение тут страшное. Не знаю, сможем ли мы переправиться». Домиций схватил легионера за плечи и едва не столкнул в воду. «Должны. Для чего тебя послали вперед? Бери конец веревки и плыви, а я вернусь за остальными». Разведчик вошел в воду и двинулся вброд, а Домиций побежал к замершим в ожидании легионерам. Через несколько мгновений солдаты были на берегу и ждали возвращения разведчиков. Бежали минуты, ничего не происходило, и Домиций в нетерпении сжимал кулаки. Время от времени он трогал веревку, привязанную к упавшему дереву. Она постоянно подергивалась, и Домиций проклинал задержку. Конечно же, следовало договориться, чтобы разведчик дал какой-нибудь сигнал, когда достигнет берега. В спешке о такой мелочи нетрудно забыть, а потом приходится терзаться в ожидании. То ли пловец утонул, то ли именно в это время с трудом двигается обратно. Домица еще раз дотронулся до веревки и тихо выругался. Она болталась свободно и больше не подергивалась. На другом берегу виднелся вражеский лагерь. По периметру горели лампы, словно золотые монетки, рассыпанные в темноте. Дамиция трясло от волнения и холода. «Двое в воду к тому берегу», — приказал командир. «По десять человек вверх и вниз искать брод. Нам нужно переправиться». Еще не договорив, Домитца увидел в небе за лагерем красные полосы, прочерченные сигнальными стрелами. — О боги! Только не это! — прошептал он. Размышления Лабиана были прерваны громкими воплями. Увидев, как на освещенном пятачке появляются темные фигуры и бросаются на его легионеров, полководец растерялся лишь на миг. — Гарнисты! — заревел он. — Нас атакуют! Трубите тревогу! Под скрипучие звуки горнов заместитель командующего начал бегом спускаться с холма, чтобы побыстрее овладеть ситуацией, но вдруг резко остановился и посмотрел на другой конец лагеря. Там все было тихо и спокойно. Лайбен внезапно понял, что ведет себя именно так, как ждет от него Цезарь. «Первая когорта! Прикрыть западную сторону!» Убедившись, что легионеры услышали и побежали в нужном направлении, он кинулся к своему коню и вскочил в седло. Солдаты в его легионе служили опытные и даже на бегу сохраняли строй. Центурионы начали выстраивать линию обороны, и когда они закончили, Лабиан довольно оскалился. «Прикрыть восточный конец!» — ревел он. «Щиты сомкнуть! Копья на изготовку!» Пришпорив коня, Лабиан галопом понесся через лагерь навстречу звону мечей и смерти.